БЕГЛЕЦ Вертолет снизился до четырехсот метров и, накренившись, пошел по кругу. «Видите желтое пятно?» — прокричал пилот Березину. «Это и есть драконья пустошь!» «Посередине — клык дракона!» Клык представлял собой совершенно гладкий каменный палец диаметром около полусотни метров и высотой чуть выше двухсот. Палец был окружен обширным песчаным оазисом, который с трех сторон охватывала тайга, а с четвертой ограждали пологие, израненные фиолетово-бурыми тенями, бока Салаирского горного кряжа. «Давай вниз!» — показал рукой Березин. Пилот утопил штурвал, и вертолет провалился вниз, взрывев мотором у самой вершины скалы с двухсотметровой высоты драконья пустошь выглядела бесконечной пустыней, ровной и гладкой на удивление. Ни камня, ни кустика Березин на ней не заметил, несмотря на свой двенадцатикратный бинокль. Негреющий желток солнца над горизонтом и белесый пустой небосвод довершали картину мертвого спокойствия, царившего в природе. «Счетчик Гейгера» и дублирующий дозиметр Березин включил еще в воздухе, но они молчали. Повышенной радиации над драконьей пустошью не оказалось. Но что-то же было, раз его эксперта Центра по изучению быстропеременных явлений природы при Академии наук России послали сюда в командировку при полном отсутствии финансирования. «Ты случайно не знаток местных легенд?» Спросил Березин, подходя к краю площадки. «Вообще-то не знаток, но слышал одно. Местные алтайцы говорят, дурная здесь земля. Зверь вокруг пустоши не живет. Люди тоже почему-то не селятся. По преданию, в этих краях обосновался дракон, дыханием своим, иссушающий сердца и уносящий людей в ад. Поэтично и загадочно» радиоактивности нет, обычный фон. Это очень странно, если учесть одно обстоятельство. Два дня, назад, два дня назад в районе Салаира разразилась магнитная буря с центром в зоне драконьей пустоши, а спутники отметили здесь еще и источник радиации. Березин вылетел к Салаирскому кряжу сразу же, как только в центр пришла телеграмма. Но выходит... Пока он собирался, источник радиации исчез, а буря стихла. Чудеса? Очень странно, повторил Берёзин задумчиво. Пилот выглянул из кабины. На лице его, хмуром от природы, отразилось вдруг беспокойство. Ничего не чуешь? Мне почему-то хочется смотаться отсюда и побыстрей. От этих слов Берёзин устал не по себе пришло ощущение неуютности, дискомфорта, и ему внезапно показалось, что в спину ему пристально смотрит кто-то чужой и страшный. Впечатление было таким острым и реальным, что он невольно попятился к вертолету, озираясь и чувствуя, как потеют ладони. На многие десятки километров вокруг не было ни единой души, кроме них двоих но ощущение взгляда не исчезало, усиливалось и, наконец, стало непереносимым. «А, черт, поехали!» Березин ретировался под сомнительную защиту вертолета, влез в кабину и захлопнул дверцу. «Что, и тебя проняло?» — пробормотал пилот. Вертолет взмыл в воздух, мелькнули под ним и ушли вниз от весной бока скалы — Сменились желто-оранжевый, ровный, как стол, поверхностью песков. Клык дракона отдалился. «Давай сядем поближе к нему, на песок», — предложил Березин, все еще глядя на таинственную скалу. Странный каприз природы, воздвигший идеальный обелиск в центре песчаного массива. Уж не работали это человеческих рук? Но кто, когда сделал это и, главное, — Зачем? Пилот отрицательно качнул головой. На песок нельзя. Спустя несколько минут вертолет завис над узенькой полоской земли возле стены леса и спружинил наполозье.